Награды. Совсем недавно можно было наблюдать, как группа первоклашек сидит кружком на корточках, готовясь посадить свой первый в жизни садик или огородик, или клумбу с хризантемами. Но нынче технологии дотянулись до всех, даже до детей. Теперь они играют в видеоигру Растения против зомби. Сама я никогда не пробовала, но, как понимаю, игроки проходят уровни, собирая растения, обладающие той или иной силой. И вот. Эти первоклашки и дети постарше, на мое счастье, такие уроки я проводила до пятого класса, любят представлять, будто нежные побеги, которые они виртуально сажают в землю, обладают чудодейственной сверхсилой. Только почему они не возьмут в толк, что процесс фотосинтеза не менее крут, чем замочить зомби? Увы, я пыталась их понять, но не могу. Если уж они так любят игры, я пыталась внести в уроки элемент соревновательности – Делила класс на группы и объявляла, что победят те, кто первый завершит посадку. Но когда чья-то родительница пожаловалась, что детям не дают с собой хотя бы по горшочку с маргаритками, я отказалась от занятий. Мы живем во времена, когда каждому подай орден, и у любого злодея есть в запасе душещипательная история. Люди перестали верить, что зло — это зло, а не просто результат неправильного выбора. Блейк О'Делл поддерживал мое начинание, но потом сказал, что мне и впрямь лучше передать школьников в другие руки. Он распорядился, чтобы эти группы вели старшекурсники-добровольцы в рамках программы по защите окружающей среды. Из ребят бьет энергия, и они лучше взаимодействуют с детьми, хотя я побывала на одном занятии и видела, как студентка оторвалась от посадки, чтобы послать смс И полкласса сразу же вытащили свои мобильники, а другая половина впала в прострацию, смирившись с тем, что преподавательнице более интересен ее телефон, чем они сами. Блейка Оделла нельзя назвать очень уж душевным человеком. И при случае он может включить начальника, особенно когда плохо обращаются с растениями, или когда добровольцы, которые должны бы строго следовать учебно-методическим рекомендациям, больше заботятся о своем загаре, а не о деле но он никогда не кричит, работает медленно и упорно, успевая больше других. Несколько лет назад отец рассказал мне, как в молодости они с мамой отдыхали в Альпах. Они настроились много успеть, покидая ранним утром свою горную хижину, набирая высокий темп и намного обгоняя пожилую группу, занимавшуюся скандинавской ходьбой. Но всякий раз после полудня эти люди вырывались вперед. Вот и Блейк такой же. Есть такая сказка про черепаху и зайца, и разве не удивительно, что она сбывается в реальной жизни?» В июле, вскоре после того, как был объявлен победитель поэтического конкурса, Блейк поставил перед начальством вопрос, что я, как человек, посадивший и вырастивший тис, ставший предметом поэтического вдохновения, тоже заслуживаю поощрения. Глава отдела ландшафтной архитектуры рассмеялась ему прямо в лицо, Но помог декан, математик с душой ученого-ботаника. По словам Блейка, он часто наблюдал, как тот любуется тисом ягодным. На утряску вопроса ушло три месяца, и все это время Блейк ничего мне не говорил. И вдруг, одним октябрьским утром, он объявил, что в знак признательности за мое служение университету и его историческим садам я получаю месяц оплачиваемого отпуска и могу использовать его в удобном для себя графике на протяжении следующего года. Эта история попала в газеты. В небольшой статье автор отдавала должное благородству университетского начальства. Поскольку уже пятый год подряд награда за поэтический конкурс уходит мужчинам, писала она, очень радостно осознавать, что хотя бы косвенно признание получила и женщина. И все это сделал для меня Блейк, человек с грустными глазами и обветренным лицом. «Мне в жизни не давали столько дней отпуска». Сью сказала, что это мой мини-соббатикл. Соббатикл, Соббатикл – концепция творческого отпуска, основанная на библейской практике Шмита, которая связана с сельским хозяйством. Евреи на земле Израиля должны делать годовой перерыв в работе на полях каждые семь лет. Лео сказал, что это может изменить мою жизнь. Отец спросил, отправлюсь ли я путешествовать. Он все еще пользовался при ходьбе костылем, оберегая едва зажившее бедро. Перво-наперво я перечитала посты про Эмбер Дуайт. С последнего моего визита на сайт появились новые тексты. Что я сделала во-вторых? Отправилась к тису, прихватив термос и одеяла. Дойдя до места, я подобрала разбросанные красные и синие пластиковые стаканчики. Вечером по комнатам пировали старшекурсники, наведываясь друг другу в гости. И добавила в землю вокруг ствола удобрения, а потом села возле тиса и пила кофе мне подарили огромное количество свободного времени, и хотелось использовать его с толком. Очень быстро я сделала для себя три вывода. Первый. Мне не требуется одиночество для самопознания, хотя многие целый год ждут отпуска, чтобы продумать перемены в своей жизни. Я порядком устала от этой женщины, носившей мое имя. Мне не хотелось перемещать ее в Италию, устраивать для нее длительные пешие прогулки, карабкаться в горы или разбивать лагерь в лесу. Второй. Мне хотелось понять, какова я с другими людьми и почему этот человек, являющийся мной, такой трудный. Я помню, что говорила мама, которая тоже не особо умела дружить. «Если тебе уютно в собственном обществе, ты никогда не будешь одинока». Но была в этих словах некая недосказанность. Третий. Поход в книжный давал ответ, что именно следует выбрать для общения с природой «Смотри пункт 1, или «Как раствориться в чтении» или оба варианта вместе. Но появилась и другая идея. Если друзья — это семья, которую мы выбираем, то есть повод обеспокоиться, ведь я недостаточно внимательна к друзьям. Такие люди, как Голды или Эмбер Дуайт, легко собирают вокруг себя друзей. А другие... Пройдя до середины жизненного пути, вдруг оглядываются вокруг, примерно как у себя в комнате, когда начинаешь подумывать, о не поменять ли старый диван на новый. И тут они задаются вопросом, что же мы в итоге имеем? Что за комнату я создал или создала для себя? Я начала искать примеры для подражания. Женские истории, связанные не с развязыванием войн или основанием городов, а скорее с воссоединением друзей и залечиванием семейных ран. Но что бы я ни находила, все время возвращалась к истории про Пенелопу. Пока Одиссей скитался по миру, Пенелопа оставалась дома. Ее история психологически и эмоционально трудная. Она растила сына, отказывала ухажерам. Она никуда не уезжала из Итаки, и ее модель поведения задала тон в литературе не на одно тысячелетие. А что, если бы она снялась с места? Вместо того, чтобы сидеть наверху в своих хоромах, она могла бы жить у друзей в другом королевстве. Поиск временной замены для собственной семьи требует не меньшей отваги, чем схватка с монстром. Покинув Итаку, Пенелопа создала бы свой собственный эпос о доме, когда пещера Циклопа стала бы комнатой для гостей, а Сцилла и Харибда ее ложем. Где бы ни оказывался Одиссей, претерпевая трудности, он обращался к принимающей стороне за помощью, чтобы только вернуться домой. Но Пенелопа, как гостья воспитанная, обязательно справилась бы у хозяев, как поживаете, все ли в порядке в вашем доме, не ждете ли вы других гостей. И тогда литература пошла бы совсем другим путем. Я прочитала от корки до корки антологию произведений о дружбе, после чего оказалась уверена лишь в одном – трудно определить, что есть дружба. Эпикур считал, что она нужна для счастья. Аристотель утверждал, что это и есть условие полноценной жизни. По Цицерону без друзей вообще нет смысла жить, только дружбу следует завязывать медленно и с осторожностью. Монтейн полагал, что настоящая дружба случается лишь раз в 300 лет, и сам он, конечно же, оказался в числе счастливчиков. Оскар Уайлд писал, что если уж друг вонзит в тебя нож, то, по крайней мере, не в спину, а Синклер Льюис вообще создал целую идеограмму. Если влюбленные – это два человека, которые зачарованно смотрят друг на друга, то друзья стоят бок о бок и глядят в общем направлении. Только сегодня и те, и другие пялятся в собственные телефоны. Учеными дружба определяется как время плюс интеллект, что наблюдается лишь у немногих видов живого мира – у высших приматов, лошадей, слонов, китообразных и верблюдов. Для межвидовой дружбы необходимы три критерия. Отношения должны продолжаться во времени, в них должны участвовать оба животных, и каждая из сторон должна идти на уступки. Поэтому моя любовь к Хестер, которая вообще не идет ни на какие уступки, не считается. Дружба ли это, когда черепашка играет в мячик с собакой, или когда обезьяна обнимает котенка? Конечно, да. В интернете полно таких видео, люди их обожают. Но много ли из нас может сказать, что пошли ради друга на уступку, на жертву вопреки собственной природе. Гуляя недавно по Даквудс, я заметила на углу двух беседующих женщин. Они вместе занимались пробежкой, а сейчас отогревались кофе. Я прошла мимо них и услышала «Друзей заполучаешь после 20 или после 60». Я оглянулась, как будто выглядывая что-то. Мне было интересно посмотреть на реакцию второй собеседницы. Та сидела, опустив голову. «Скотт Фитджеральд?» Считал, что дружба крепка, когда тебе 30, а Торо? Генри Дэвид Торо, 1817-1862, американский эссеист, поэт и философ. Когда тебе за 40? Проснувшись на завтра после своего сорокового дня рождения, Торо вдруг понял, что отныне дружба станет смыслом его жизни. «Иногда, просыпаясь по ночам, я думаю о дружбе и о том, что она дает человеку», — писал он. Я шла, не останавливаясь, и, отойдя на некоторое расстояние, изобразила, будто забыла о чем то и развернулась в обратную сторону. Первая женщина сказала, «Я не знаю, что я такого сделала, Бампф, но я скучаю по тебе». Вряд ли вторую звали Бампф, но я так услышала. Обе собеседницы достойно выглядели для своих лет. Им было около 50, но точно не могу сказать. Я слишком явно замедлила шаг, и Бампф нахмурилась». В итоге я ушла, так что не знаю, чем там у них все закончилось. Как-то отец сказал мне о дружбе следующее. «Определись, готова ли ты принять плохое вместе с хорошим». Ни тогда, ни теперь этот совет мне никак не помог. Он прозвучал так, как будто решение принимается раз и навсегда. Хотя в реальной жизни это происходит постоянно.